Глава двадцатая Джордж Паттерсон, сидевший в башне высоко над взлетно-посадочными полосами Международного аэропорта Кеннеди, привык адаптироваться к ситуациям, которые не мог контролировать. Но сейчас все было иначе. Сплетя пальцы, он уперся лбом в костяшки и облокотился на заваленный бумагами стол, летные маршруты, прогнозы погоды, аварийные протоколы, страницы с символами кодами и которые большинству людей покажутся тарабарщиной. «На птичек смотрю», — отвечал Джордж с улыбкой, когда его спрашивали, чем он занимается. Он шутил, но все-таки 27 лет занимался именно этим, наблюдая, как от воспаряющих металлических крыльев отражаются солнце и луна. Большинству проще понять Бёрдвотчеров, чем директора диспетчерской аэропорта Кеннеди. Погода, технические неполадки, время, законы физики. Он уже смирился со своим положением относительно всех этих факторов. Полное бессилие. Что есть, то есть. Прими существующие обстоятельства и меняй то, что можешь изменить. Не трать время на то, что не можешь. Вот как он руководил вышкой. Вот почему он здесь главный. Но уже второй раз за его карьеру через обычное спокойствие просочилась досада. Такого просто не должно было случиться, думал он. И точно так же он думал вечером 11 сентября. когда, прячась от жены с детьми, сидел в ванной и плакал. Вся его работа — сохранять равновесие в среде полной неуправляемых факторов. И сейчас, стоя перед телевизором, по которому крутили обращение стюардессы, он поймал себя на том же чувстве досады, на той же мысли, что сегодняшняя проблема зависит не от воли случая. Ее кто-то искусственно создал. Подойдя к окну кабинета, он взглянул на свой персонал. Все места заняты. Диспетчеры придвинулись на креслах к мониторам, быстро говорят в микрофоны, крутят ручки настройки, меняют картинки. Он знал, что бесчетные башни и центры по всей стране получили то же извещение летному составу, что и аэропорт Кеннеди. Второй пилот Си-Эй-416 предположительно не знает о ситуации командира. Не обсуждать ее в эфире. Известить все рейсы по другим частотам. Весь трафик прибытия в аэропорт Кеннеди направлять в другие аэропорты. Перед прибытием CA-416 ввести бесполетную зону. Все переговоры с CA-416 остаются стандартными. Наша цель и их главная надежда — секретность. Командиры и вторые пилоты по стране переглядывались, гадая, почему с ними связываются по новым каналам. Но интерес тут же угасал, как только экипажи один за другим начинали следовать безэмоциональным протоколам. Это почти что чудо, скорость, с которой в небе сплетались сеть коммуникаций, из которой каждый пилот узнавал о ситуации, реагируя так, как его учили. Только те, кому следовало, знали, что и все аэропорты в округе Колумбия, Международный аэропорт Далласа, Национальный аэропорт Рейгана и Международный аэропорт Балтимор в Вашингтоне готовятся так же, как аэропорт Кеннеди. Но не знали, к чему именно. Их вообще не касался этот рейс. Это не их пташка. И если командир все-таки полетит на цель, указанную террористам Они никак не смогут повлиять на его траекторию. Но все-таки они должны быть готовы. Ко всему. Но в Нью-Йорке диспетчеры, едва увидев новости, едва поняв, что пункт назначения аэропорт Кеннеди, приступили к работе самостоятельно. Джордж видел, что один его сотрудник сидит явно в пижаме. Другая сотрудница сняла и сунула под стол туфли на высоком каблуке. Все равно первое свидание шло так себе. Футболка парня... примчавшегося прямиком из спортзала, насквозь пропиталась потом. Боже, как он их всех любил! Как гордился их преданностью долгу! Подобно маяку, они всегда служили гарантом надежды. В хаосе бури они были предсказуемостью среди всей непредсказуемости. Они указывали путь домой. И не только эта башня. Каждый диспетчер, каждый центр на пути борта 416 служил одной цели — ввести его. 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году здесь был не офис и не рабочее место. Здесь их башня. Здесь они проводили праздники и выходные, ночь и утро, вместе. Это их второй дом. Но Джордж знал, что теперь с минуты на минуту нагрянут военные, и башня превратится в многолюдный зал военного совета. «Эй, шеф!» Джордж взглянул на мужчину, стоявшего в дверях. Из-под выцветшей кепки Мэтс на плечи сбегали светлые волосы. Мятая незаправленная гавайская рубашка задралась, предательски выдавая пивное брюшко. Этот мужицкий мужик был самым умным и самым старшим диспетчером Джорджа. «Либо работать тут, либо гоняться за торнадо», — объяснял Дасти Николс свое решение стать авиадиспетчером. Он почему-то считал, что только на этих двух работах не требуется носить галстук и регулярно мыться. «Что случилось?» — спросил Джордж. «На связи Чикаго. Говорят, что общаются с командиром 416, но не по голосовой связи». Джордж склонил голову на бок. «Таааак?» Дасти поправил кепку, переминаясь с ноги на ногу. «С ума сойти можно, шеф! Он отбивает на микрофоне морзянку!»